Глава шестая. Вероника проснулась от того, что замёрзла. С вечера, не закрыв окно, девушка заснула с учебником в руках, не выключив ночник. Вообще, последние два года спала она плохо. Она ждала увидеть во сне маму. Сколько бы она ни хотела, ни просила, та никогда не приходила даже во сне. Но всегда было её незримое присутствие с ощущением боли и безвозвратной потери. В груди щемило. Под утро душили слёзы. Вероника плакала во сне на навзрыд. Чувствуя горячие слёзы на щеках, но когда просыпалась, их не было. Этой ночью вообще был странный сон. Девушка шла босиком по траве, яркое солнце светило и грело спину. Она чувствовала, позади неё кто-то есть, кто-то идёт следом. Вероника знала этих людей, улыбнулась, обернулась. Но солнце слепило, были видны лишь два мужских силуэта. Странный сон. Много в нём было намешанной эмоций. А ещё она ощущала касание, дыхание, слышала смех голоса, но не могла разобрать ни одного слова. Проснулась резко, оборвав сон, от холода. В вуальной окне развевал лёгкий ветерок, а первые лучи солнца освещали комнату. С улицы были слышны голоса, крики. Вероника потёрла глаза, поправила волосы, встала, подошла к высокому панорамному окну. Она его очень любила. От него было просторно, много святой воздуха. Но когда девушка захотела закрыть одно из творог, рука застыла на месте. На соседней лужайке происходило странное. Точнее, раньше там, кроме суеты, что наводил Николай Иванович и его куры, не было ничего. Это очень волновало тетю Любу. Она часто ругалась с Зориным, было даже забавно. Но сейчас на стриженном газоне лужайки дрались двое мужчин. Оба обнажённые по пояс в спортивных шортах, босиком. Они толкали, хватали друг друга за руки и плечи, делали подсечки, роняя на землю, легко поднимались и снова нападали. Выстрел раздался неожиданно. Вероника вздрогнула, присела на корточки вцепилась в шторы. Сердце затрепетало в груди. Сосед Зорин пальнул из ружья, а потом начал отчитывать с тех драчунов. Из дома выбежал еще один мужчина, а следом парни упали на траву и начали отжиматься. Вероника села на пол, придвинулась ближе и уже начала внимательнее рассматривать парни Оба крепкие, широкоплечие, темноволосые. Под загорелой кожей играют мышцы, перекатываются буграми. Узора татуировок, их было много. А у того, что был не таким накачанным, как другой на спине, рисунок огромного кита. Сердце Вероники как-то странно снова трепыхалось в груди. Губы пересохли, а ладони вспотели. «Кто они такие?» «Значит, ей вчера не привиделось, и огонёк на балконе соседнего дома не галлюцинация». Вероника пригладила волосы, продолжая наблюдать, приникнув к стеклу. Вот к забору подошла тётка, начала ругаться с Зориным, а парни с любопытством её рассматривали. Позы расслаблены, ноги широко расставлены, Вот один из них поднял голову. Девушка отшатнулась от окна, прикусила до боли губы. Не хватало, чтобы её застукали за подглядыванием. Но любопытство взяло верх. Вероника снова подвинулась. Теперь хозяин дома напротив что-то объяснял молодым людям. А они громко смеялись. Стало жарко. Совсем недавно Вероника хотела закрыть окно, лечь обратно в кровать, укутаться одеялом, а сейчас стало нечем дышать. Стыдно было признаться, но Вероника... «Никогда не видела вживую таких молодых мужчин, спортивных, крепких, подтянутых, с идеальными, красивыми, совершенными телами. Нет, видела, в учебниках анатомии, но это не считается». Тряхнула головой, встала, зайдя в ванную, на длинную майку, в которой спала, накинула лёгкий халат, умылась. щеки розовые, в глазах блеск, учащённое сердцебиение. Все признаки тахикардии. Не хватало ещё одышки и потери сознания. «Вероника, ты уже проснулась?» «Да, конечно, после выходки Зорина проснулся весь посёлок. Странно, что ещё никто не вызвал полицию, и они не приехали с мигалками». Тётушка нервно расхаживала по кухне, несколько раз включала и выключала чайник, выглянула в окно. «А что случилось?» «Случилось, что я купила дом рядом с психически неуравновешенным соседом. Вот это беда, вот это есть над чем горевать». «Да ладно тебе, тёт Люк, он ведь травился тебе». Вероника сама включила чайник, достала чашки. Из холодильника сыр, яйца, молоко. Нужно было чем-то себя занять. Хотя бы приготовить завтрак. «Нравится? Шутишь? А где Бублик?» «Бублик! Солнышко моё, ты где Бублик?» Наверное, удрал в малину, ему там как мёдом намазано. Опять вернётся весь в грязи. «Я пойду найду не переживай». Веронике хотелось расспросить больше, узнать, кто эти парни у соседа Зорина. Но постеснялась. Надев сланцы, девушка вышла на крыльцо, Запахнула халат, вдохнула полной грузью, прохладный воздух поёжилась. «Бублик, ты где? Ты где, проказник, Бублик?» Медленно спустилась с крыльца, свернула направо. В той стороне участка от старых хозяев осталась малина, растущая вдоль забора. Её были целые заросли, колючая, ветвистая. Она царапалась ветками и путала волосы. Остановилась, присела, рассматривая собачьи следы. Они вели в кусты. «Придётся идти туда, ничего не поделать. Мог-смог через дыру убежать к соседям». Но обычно к ним лазала их курица. «Бублик, ну выходи! Я тебе колбаску дам, честно и честно!» Шагнула, раздвигая ветки. Кое-где ещё краснела поздняя ягода. Нужно было до неё дотянуться. Вероника уверенно пошла вперёд, холодная роса с листьев намочила волосы и руки. Но как только до забора оставалось совсем немного, раздался хруст, скрежет, голоса. Девушка резко развернулась. Метнулась назад, но словно из ниоткуда появился и мужчина с голым торсом. Вероника врезалась в него, Кто-то больно дёрнул за распущенные длинные волосы. Она шагнула назад, но и там налетела на ещё одного человека. Лиц не было видно. Лишь широкие плечи, татуировки, загорелая кожа. Вероника зажмурилась, сжала кулаки и закричала. а <гиби> эй -э -э, не кричи! Никита тряс девушку за плечи, пытаясь успокоить. — Не ори, кому говорю! — Погоди, не так! Максим развернул на ходу в кустах к себе, зажал рот рукой, Вероника замолчала и тут же широко распахнула глаза. — Вот это да! «Ничего себе, какую мы ягодку нашли вместо курицы!» Братья вместе смотрели в серо-голубые глаза девушки, обрамлённые чёрными густыми ресницами. Вот она часто заморгала, начала вырываться. «Не ори, только не ори! Мы соседи! Кивни, если поняла!» Макс старался говорить тихо, а у самого ладонь, что касалось губ девушки, горела огнём. Вероника кивнула, запрокинув голову, смотрела на двух парней. Это были они, те самые спортсмены, причина её очащённого сердцебиения. Они просили не орать, но она даже слова бы сейчас сказать не смогла. Повела плечами, ткань халата съехала вниз, обнажая кожу. Макс убрал руку. Девушка кончиком языка облизала губы. Длинные светлые волосы обрамляли кукольное личико. «Ягодка, как тебя зовут?» Никита сам не мог оторвать от неё взгляда. Шагнул вперёд, но она, метнувшись в сторону, застонала и поморщилась. Волосы запутались в ветках малины. Вероника начала безжалостно дёргать их, хотелось уйти как можно быстрее, не видеть их. Не чувствовать того странного, что с ней сейчас происходило. Постой, сейчас поможем. Больно, да? Братья принялись вдвоём распутывать волосы. На ощупь они были гладкими, и хотелось трогать и трогать. Вероника стояла, не шевелясь, а когда всё закончилось, бросилась бежать, царапаясь о ветки Ты тоже это видел, брат? Видел эту ягодку? Видел, видел. Теперь точно будет не скучно.